Глава 12. Я ваша аспирантка. Вчера взяли меня, пискнула я совсем жалобно. В голове тут же пронеслись образы того, как я тащу по коридорам упирающегося декана, доказывая, что он уже мой руководитель и мод меня не избавится. Вот только сейчас ректор подтвердит. В то время, как сам он хватается по пути за деревянные косяки, оставляет царапины на стенах, а сам ректор спешно баррикадируется у себя в кабинете. К счастью, обошлось без крайностей. «А, да-да, девушка с собакой. Да, простите, не узнал вас сразу. Вчера вы выглядели иначе». Кивнул он, едва заметно поморщившись и неопределенно махнув рукой. «Просто сейчас не лежу на полу, не реву и платье другое». Вздохнула я с некоторым облегчением, все же признали. На этих словах Саймон посмотрел на меня совсем уж удивленно, но промолчал. Впрочем, нам с деканом тоже было как-то не до него. Лэр Родерган в эту же секунду решал мою судьбу, с явным удивлением и сомнением оглядывая мое платье, явно раздумывая, что со мной делать. Я пока благоразумно молчала, рассматривая его в ответ. Для разнообразия он даже был человеком, по крайней мере, чисто внешне. А то я уж подумала грешным делом, что люди в академии долго не задерживаются. Тот же Саймон до сих пор был под вопросом, «Имеет отношение к человеческой расе или нет? Причем, что я вчера не рассмотрела, довольно-таки молодым человеком. Хотя помнится, маги в принципе живут дольше, что и мне в теле Сандры светит». «Мне некогда вами пока заниматься. Развивайте свою тему исследования и...» Начал он решительно и тут же осекся, уставившись на меня обвинительно, после чего добавил с обреченным вздохом. «И у вас нет темы исследования?» «Формально она есть, просто...» Все же не смогла промолчать я. «Ну а чего он из меня делает какую-то фифу-идиотку? Я умею работать и не собираюсь сидеть у кого-то на шее. Разберусь. По факторской теме у меня действительно уйма мыслей и идей, но уверена, и с любой новой темой я также не упаду в грязь лицом, но мне не дали слова произнести, без церемонно перебив». «Да вот как раз все и непросто. Ладно, думайте пока над темой». «Как надумаете, приходите», — заявил он категорично. «Скажите хотя бы, на какой кафедре? Боевая или...» Пробормотала тихо, пытаясь задавить всколыхнувшуюся было внутри обиду. «Ну и ладно. Можно подумать, в своем мире не сталкивалась с такими преподавателями, которые ничего не объясняют, а на прямые вопросы отправляют гуглить». «А вы сами на какой бы хотели?» — поинтересовался лэр радерган все тем же строгим тоном. Я невольно бросила взгляд на Саймона, кажется, даже не дышавшего, изумленно следившего за нашим разговором. Тут же вспомнилось о дрели, от которой сбежал уже один научерук. Дрейк, привычно поймавший кинжал у своего лица, да и Джош, наверняка таил в себе немало сюрпризов. «Ладно, стоит признать очевидное. Какая бы тема ни была, на боевой кафедре я не выживу». Как только эта мысль созрела, в памяти всплыли воспоминания о Маше, пытающейся вылезти в окно. О Артёме, едва не проглотившего на моём уроке скрепку. Денисе, все шестьдесят минут урока вывшим, таким образом сгоняя стресс от математики. И таких тридцать штук. Да ладно, что там такого страшного на боевой кафедре? Опять же, лазарет рядом. «Боевой», – выпалила я уверенно. «Уважаю, но нет». «Для этого вам нужно было бы выбрать преподавателя с боевой кафедры. У нас же дети. Можете гордиться. Вы первая аспирантка на новом факультете». Тон не изменился ни на йоту. Да и выражение лица было таким же серьезным. Но готово поклясться, он надо мной издевался. «А прежде, чем я начну усиленно гордиться собственной эксклюзивностью, может, я получу какое-то задание? Помимо поиска подходящей темы, разумеется. Правда, и я отступать не собиралась». Мой научный руководитель чуть прищурился, взглянув на меня уже внимательнее, и собрался было ответить что-то резкое, судя по его потемневшему взгляду, а может и вовсе послать меня подальше. Но тут дверь преподавательская резко отворилась. «Никаких детей!» – истерично заорало с порога валившееся зеленое нечто, больше похоже на сгусток соплей, ну или хотя бы желе. Но о жале я в тот момент точно не думала, с трудом подавив ворвотный позыв. Пахло от этого жуткого нечто так, что я резко заскучала о своей уютной комнатке, благоухавшей всего лишь русалкой. «Ларри Стефани, что с вами?» Только и сумел выдавить декан, нервно сглотнув, но внешне соблюдая все тот же невозмутимый вид, даже приосанился, будто ничего не произошло. Так, подруга зашла поболтать о том о сём. Мы же с Саймоном вдруг синхронно оказались на противоположном конце приемной внезапно вяло зашевелившегося цветка. Но даже если вдруг окажется, что он плотоядный и вообще ядовитый, предпочту его общество, чем изгвазданной непонятно в чем орущей женщины, в которой с трудом все же удалось опознать преподавательницу, отправившуюся на первый урок детям всего минут двадцать назад. «Эти маленькие сволочи!» Тут же перешла на ультразвук женщина – «Вы видите, что они сделали? Видите?» Декан обвел ее внимательным взглядом, укоризненно подсоков языком. Из его кабинета выглянул один из оставшихся там преподавателей, привлеченный криками, но, оценив вид коллеги, выпучил глаза и... спрятался. «Это нормально вообще?» Я перевела растерянный взгляд на Саймона, но тот лишь так же непонимающе пожал плечами. «Ну что вы, нельзя так о детях Уверен, это просто случайность». «Нелепая шутка. Или же просто кто-то из них напутал что-то в векторах? Кстати, почему вы не воспользовались очистной магией? Вы же бытовик!» Между тем заметил тем же спокойным размеренным тоном декан. «Да какой гыркулый самовектор! Они втроем вмешались в рисунок заклинания, изменили его структуру! Не берет его очистное!» – заорала несчастная женщина, щелкнув пальцами, кастуя то самое очистное. Но ничего не произошло, лишь от излишне резкого движения с руки сорвался сгусток жижи, шлепнулся на пол и пополз куда-то в угол. «Саймон, забери меня на свою кафедру, а а Адрелли, и случайно не нужно выгуливать ее питомца? Если что, я согласна», – попросила я тихонько, с ужасом понимая, что если такое творят с преподавателями на первой же паре, в первый же день, то бедную аспирантку и вовсе сожрут». Как раз в этот момент Лэри Стефани замолчала, чтобы набрать побольше воздуха для следующего крика, и мой шепот услышал Лэр радерган Метнув в мою сторону недовольный взгляд, едва заметно поморщился. «Сандра, сейчас вот совсем не до вас. Вы же видите. Помогите сегодня Саймону на его кафедре. Он расскажет вам все, что необходимо знать аспиранту, и в плане обязанностей, и прав». «Подумайте насчет темы, что могла бы подойти вам, учитывая вашу кафедру, и приходите завтра. Поговорим уже с вами более обстоятельно». Произнес он между тем спокойно и без предупреждения вдруг выстрелил в полший кусок слизи ветвистой молнией. С легким шипением сгусток исчез бесследно, на что мужчина хмыкнул и с исследовательским интересом перевел взгляд на преподавательницу. «Хм, как ей думал». «Эта дрянь распадается под воздействием высоких температур. Лэри Стефани, позвольте!» Начал он, но женщина не оценила. «Лэр Оливер, вы меня поджарить, что ли, собирались?» Взвизнула она, активировав магический щит. «Пойдем, тут и без нас разберутся», шепнул Саймон, потянув меня осторожно к двери. «Не говорите глупостей. У вас стаж преподавания более двадцати лет. Пусть и одаренные, но это все же дети». Ничего опасного их юные, неокрепшие, наивные умы наколдовать просто физически не в состоянии. Это вещество не ядовитое. Если от высокой температуры исчезло, то его можно смыть просто обильным количеством горячей воды. Позвольте, я отправлю вас телепортом в ваш преподавательский домик. С детьми Лэр Гранде. Вот и отлично. Завтра тогда. Услышала я, пока мы пробирались к двери. Так и подмывала насмешливо фыркнуть в ответ на заявление об неокрепших наивных умах. «Ага, ага, знаю я, насколько они там юные и наивные, но инстинкт самосохранения работал что надо, так что я выскользнула в коридор, даже не дослушав всю тираду декана». «Да уж, ему не позавидуешь», – фыркнул Саймон, покачав головой и осёкся, переведя на меня взгляд. «А ещё, мне не терпится узнать, как ты докатилась до жизни такой». «Долгая история», – вздохнула я тоскливо, понимая, что судьба меня все-таки догнала и теперь никуда не деться. «Тема в любом случае будет связана с детьми. Черт, а потом что? Работать с ними же? Да нет, я же могу артефакторику свою развивать параллельно, почему нет? Лернати Андриэль же обещал же свою помощь в исследованиях». «Так и мы никуда не торопимся. Не хочешь в столовую пойти?» Я сегодня проспал, позавтракать не успел. Да и студенты на занятиях. Никто не толпится. «Тебе же нужно пойти на кафедру, посмотреть расписание там». Напомнила я, хотя сама была обеими руками и ногами за вариант со столовой, учитывая, что уже второй день туда никак не могу попасть. А еще помнится, для аспирантов там отдельная часть зала между преподавательской частью и студенческой. «Успеется». Беззаботно отмахнулся Саймон, и я лишь улыбнулась в ответ, залюбовавшись его ямочкой на щеке. До конца первой пары мы провели в столовой, наконец-то полноценно завтракая, и я сама не заметила, как рассказала Саймону все подробности моего попадания к аливеру Родергану. «Так а почему ты вообще решила внезапно идти в аспирантуру?» – поинтересовался он, отсмеявшись после моего детального рассказа, как именно уговаривала своего научного руководителя взять меня. В жизни всегда должно быть место для спонтанных решений. Разве нет? Пожала плечами, с сожалением допив умопомрачительный шоколад из красивой фарфоровой чашки и облизнув шоколадные губы. Что-то в этом есть. Слушай, а ведь я тебя вспомнил. Аспирантам же нужно читать определенное количество часов по своей специальности. И в прошлом году мне досталась практика у теоретиков, старший курс. Точно-точно. Ты не могла там не быть, я прав? «То-то мне твое лицо показалось знакомым». Вдруг воскликнул он, хлопнув ладонью по лбу, отчего посуда, угрожающе задребежала, а гномка, следившая за порядком в своей вотчине недовольно на него посмотрела, недвусмысленно уперев руки в боки. Парень несколько смутился под ее осуждающим взглядом, и мы поспешили отнести грязную посуду после еды, дабы не провоцировать дальнейший конфликт. В столовой никогда не случалось никаких драк, да относительный порядок всегда соблюдался. но ну еще бы, заведовавшая столовой Лерри Стелла в свое время не зря считалась грозой боевого факультета, а выйдя на пенсию по выслуге лет, отказалась уходить и осталась работать в столовой. «Да, было такое. Точно, я тоже тебя не узнала», солгала я, улыбнувшись как можно более естественно, и поспешила сменить тему. «Ну что, пойдем на твою кафедру?» Заодно расскажешь, чем вообще обычно занимаются аспиранты. «Да, я расписание посмотрю, и на полигон еще заглянем хорошо. По пути расскажу все, что тебе нужно знать». Улыбнулся Саймон, первым направившись к двери, но у входа задержался и придержал мне дверь, подмигнув. «Хм, и как я не заметил такую красотку?» Я невольно засмущалась, проскользнув в коридор. И ведь знаю все эти уловки, не впервые же сталкиваюсь с подобным. Но приятно-то как. «Кстати, как насчет встретиться на днях? Мы с ребятами собираемся иногда в таверне, веселый тролль. Приходи тоже. Посидим, познакомимся поближе». Добавил он вкратчивым тоном, на что я неопределенно пожала плечами. «Посмотрим. Так чем аспиранты обычно занимаются на кафедре? Дежурят все аспиранты или только выпускники и боевики? Присутствовать на кафедре нужно каждый день? Как происходят ваши встречи с Лэром радерганом «Сильно требовательный. А помогает вообще в исследованиях или вы, по сути, сами все делаете?» Тут же забросала его вопросами, интересующими меня в первую очередь. Мне бы сначала разобраться со своей аспирантурой, темой, кафедрой, деканом. Но невольно закралась мысль. У заносчивой Сандры не получилось. Да, но это не значит, что я не могу попробовать. Ведь, судя по всему, нам с ней нравятся одни и те же парни.